«Марина! Паника!» Я научилась быть незаметной. Я не училась этому специально. Всё произошло само собой. Люди перестали меня видеть, смотрели насквозь. Когда я проходила мимо, они не оглядывались, не слышали моих шагов. Недавно я заходила к Борису, говорила с ним, но слова словно испарялись на лету, как облачка морозного пара, и просто до него не долетали. словно я стала привидением. А в тот день я гуляла, слонялась по дорожкам, шла и не узнавала сад, он был совсем не тот, что в прошлом году. И хотя повсюду что-то цвело и благоухало, в воздухе искрило беспокойство. Само благоухание было каким-то щемяще знакомым, напоминающим горение церковных свечей. Марине бы понравилось её любимый запах. Казалось, это какая-то её потусторонняя ворожба. Потянула невнятным, беспокойным сквозняком. И тут я увидела их. Точнее, сначала заметила коляску, потом Бориса. Он стоял рядом и держал на руках этого младенца. Меня они не замечали. — Скажи, папа. — Папа, папа. С нежностью уговаривал он ребёнка. прижал к груди и, закрыв глаза, зарылся носом в его макушку с птенчиковым пушком. И тут я осознала того, что он планировал отдать ребёнка в интернат, спрятать его, отказаться навсегда. Не будет. И поняла, что это мои последние дни в усадьбе. Представшее видение настолько переворачивало душу, что я убежала, закрылась в своей комнате, заперлась. Хотя мне хотелось не просто закрыться на ключ, а забаррикадироваться, придвинуть к двери шкаф, повесить ставни на окна и запереть их, привинтить к полускобы и за них схватиться, приковать себя цепью. Меня обуревало ощущение непрочности, зыбкости мира. Вот-вот все задрожит, с единственной целью вытрясти отсюда меня и разрушиться. Что-то вокруг скреблось, трещало и падало, постукивало. но не очень громко. Я лежала на диване, придавив себя огромной подушкой, и думала о ней. Флора похорошала Она выглядела сейчас лет на десять моложе меня. «Что думаешь, победила?» — спрашивала я у неё. «Ты этого не знаешь, ведь ты всего на пару лет меня младше. Думаешь, на все пятнадцать, а вот и нет. Ты просто меня не знаешь, даже не догадываешься, кто я на самом деле». Кто-то стучал. Стук становился всё настойчивее. «Марина, открой!» — позвал из-за двери Борис. «Надо поговорить!» Я выползла из-под подушки и стала нащупывать ногами туфли. Открыла. Он сделал пару шагов в глубину комнаты и остановился. Осмотрелся с брезгливостью, хотя у меня было чисто, ничего такого, из-за чего стоило бы морщить нос. Садиться не стал». Я тоже осталась стоять. Помнишь, ты хотела развода? Сразу без увертюр начал он. Так вот, я готов тебе его дать, на моих условиях. Хотела развода? Я? Никогда. Я хотела стать настоящей женой. Борис, ты меня путаешь. Стой, прежней Мариной, напомнила я. Это она хотела от тебя уйти. Вот что конкретно я предлагаю. 300 тысяч долларов и документы, в том числе за гранпаспорт. Визы уже будут проставлены. Ты можешь уехать, если захочешь, за границу». «Смешно. Значит, смерть Марины и моё молчание о ней ты оцениваешь в 300 тысяч долларов?» Его лоб, и щёки пошли красными пятнами. Как быстро я его разозлила. «Ты понимаешь, что вообще-то ты мне даже не жена?» «Ни в каком смысле не жена!» Ха, усмехнулась я. «И этой не жене ты предлагаешь развод? Я работаю твоей женой, и пока еще ничего за эту работу не получила, и мне это осточертело. Я с радостью уберусь отсюда!» «Собирай вещи!» — с облегчением бросил он и поспешил к двери. «Я дам команду, чтобы документы подготовили». «Подожди!» «Да слушай!» «У меня самой больше нет сил прозябать здесь и притворяться». «Разумно? Вот и молодец!» Он уже взялся за ручку двери. Мне пришлось догнать его и схватить за руку, чтобы договорить. «Ты мной пренебрегаешь. Ты запер меня в этой усадьбе. Я готова начать новую жизнь, но из этой хочу унести соразмерный кусок. Я возьму половину твоего состояния». «Откуда такая борзота?» — он выпучил глаза. «Господь с тобой! Я назвал свою цену, мы не на базаре!» Тогда я отвечаю, «Нет, совсем что ли, дура?» Ровно так, спокойненько ответил. И тут мне страшно захотелось крикнуть, ударить, топнуть ногой, сделать хоть что-то, чтобы пробить панцирь его невозмутимости. Да дрожи захотелось, вот как иной раз хочется сковырнуть болячку, и палец сам цепляет засохшую корочку и рано открывается». Я выпалила. «Борис, просто чтоб ты знал, есть видео, как ты убил Марину. Я все сняла на телефон!» Он вздрогнул и затравленно отшатнулся. «Если что-то пойдет не так, оно всплывет!» Я жадно всматривалась в то, как он прикусил плотно сжатые губы. Рот стал похож на затянувшийся шрам. Видела, что поверил. Я не блефую. С замешательством справился быстро. Она здесь, за забором. — соврала я. — У тебя, у Мишка, не хватило бы организовать такую страховку, неверяще покачал головой, не глядя на меня. — Надеюсь, у тебя хватит ума это не проверять. Он ушёл, и мне опять стало страшно. Ну вот, я выдала ему свою тайну про видео. Мне мучительно хотелось его пересмотреть, но уже почти полтора года я не могла этого сделать. Снова вспомнила ночь, когда я заняла место Марины. Она как будто знала, что это произойдёт, будущее, как всегда, влияло на настоящее, и ещё накануне постепенно начала мне его уступать. Сама, словно готовила в преемнице, вывалила на меня подробности их неловких отношений с Борисом. Сдала его, одела меня в свои платья, уподобила себе, подарила свой старый iphone правда, без симки и зарядного устройства, и оттуда же включила дарённый мобильник. Заряд был полный, я распотрошила свой старенький LG, обстригла старомодную симку до нужного размера и вставила в новенький для меня телефон. В бархатном платье, с модным телефоном в руках, я чувствовала, что дорожаю на глазах. Это уже была не я, не та, прежняя я. «Я лучше, я новый человек», — всплыли в памяти недавно услышанные слова. «Это мои слова», — подумалось мне. А тогда я посмотрела на себя в зеркало и увидела. Я — новая Марина. Ходила по дому, делала селфи. Элегантная, достойная женщина в соответствующих интерьерах. Эти фото были даже слишком хороши, чтобы выставить их в одноклассниках. Ну а потом... Тот их разговор. И тело у лестницы. Не помню, в какой момент я включила камеру на телефоне или я её вообще не выключала. Но всё оказалось снято. Когда через пару дней в усадьбе началась зачистка и у всех потребовали сдать гаджеты, я отдала свой старый LG с прежней своей симкой. А подаренный Мариной iphone остался у меня. Без зарядного устройства и без симки, которые могли бы его оживить. Предупредили — Если кто-то включит в усадьбе мобильник, его быстро засекут и тогда не поздоровится. Да я бы и не смогла его включить. Спрятала аппарат и не прикасалась. Даже искушения не было. Я боялась взять его в руки. Но сейчас он звал меня. Достань, возьми, иди, покажи всем, куда идти. Опять это дурацкое чувство, что у меня на руках сильный козырь, но я не умею им распорядиться, чтобы выиграть партию. Борис был прав. У меня не хватит у Мишка, чтобы выстроить комбинацию. Наитие и интуиция — вот что меня всегда вело. Но только не расчёт. Я сунула айфон в карман и вышла во двор. Вышла и встала в ожидании знака. Знаков не было. Только какой-то ремонтный рабочий в сопровождении охранника попался мне навстречу. Оба... Зашли в дом.